Глава третья Еще летом телеведущая Алла Гнедова жила в двухэтажном каменном доме в одном из элитных поселков Подмосковья. Стоя у кованых ворот, за которыми виднелся белоснежный коттедж, Лев Иванович Гуров думал, что этот дом и чего-то напоминает огромный склеп. На него так странно подействовал то ли зловещий пейзаж с черными кривыми ветками деревьев, то ли сам факт того, что смерть сумеет добраться даже до хозяев жизни, но обстановка здесь казалась Гурову жутковатой. Широкую подъездную дорогу, ведущую к дому, устилал толстый слой опавшей листвы, которую никто и не думал убирать. Особняк выглядел вымершим. Или так только казалось? Гуров заметил девушку лет двадцати пяти с детской коляской, и решил поинтересоваться, знает ли она хоть что-то о телеведущей. Оказалось, что знает. Она охотно пояснила, что Алла Гнедова не появлялась здесь с лета. Но всем известно, что у нее есть и другая недвижимость — несколько квартир в Москве. Только вот непонятно, в какой из них она живет сейчас. — А вам охрана при въезде ничего не сказала? — удивилась девушка. В этот момент ребенок в коляске захныкал, и она, забыв про Гурова, склонилась над малышом. «Ваш?» «Можно и так сказать», — бросила через плечо девушка. «Я его няня. Вроде как. Угу. Как родился, так я им, считай, одна и занимаюсь. Во всяком случае, в отсутствии родителей. Его папа ворочает финансами, а мама владеет стоматологической клиникой, поэтому дома их можно увидеть редко вы все таки поспрашиваете у охранников насчет аллы тимофеевны не у тех которые в черной форме а у других которые шлагбаум открывают а в чем разница между ними те кто носят черную форму просто следят за порядком в магазинах а некоторые еще подрабатывают сторожами и бухают они по черному скаламбурила девушка это и не охрана бы вся так а вот другие которые контролируют въезд на территорию поселка Следят за видеокамерами и проверяют документы у посетителей. Те посерьезнее будут. Они все про всех знают, у них работа такая. Наверняка подскажут, где сейчас Алла Тимофеевна. Она распрямилась. У нее ведь сын умер, вы в курсе? Спросила она. Полиция решила, что он совершил самоубийство. Даже в интернете об этом писали. Гуров кивнул. Я здесь именно по этому поводу, ответил он. А вы с Салой Тимофеевной хорошо знакомы? Да нет, не очень, пожала плечами девушка. Так общались по мелочи. Суровая дама, закинул удочку Гуров. Но это вы зря, возразила девушка. Она только на экране выглядит как замороженная. А вы бы видели, как она у себя в огороде грядки окучивает, в тренировочных штанах маечки и кепочки. Она нормальная если вы понимаете, о чем я. У вас здесь и огороды есть? Клумбы в основном, но некоторые что-то сажают. Не те, кто ни дня не работал, а те, кто попроще. А вот Алла Тимофеевна как раз такой человек. Однажды я без зонта оказалась, попала под ливень. А до дома далеко. Так она мимо на машине проезжала, увидела и отвезла меня в Москву. Еще и зонт свой отдала. Простая свойская была. А теперь все по-другому, — начал Гуров. Женщина покачала коляску. После того, как Сашку убили, все изменилось. «Убили? Речь ведь шла о суициде», — напомнил Гуров. «Да какой там суицид?» — воскликнула девушка. Парень был тихий, мучился себе, не дурил как некоторые золотые детки, скромные до ужаса. Всегда здоровался при встрече, не пил. Мне знакомая продавщица рассказывала, что он в нашем магазине вечно какую-то фигню покупал, типа зефира в шоколаде или йогуртов. Ни пива, ни вискари, ни деликатесы, а что-то попроще. Не верю я в суицид, он не был наркоманом. Да об этом все знают. В том-то все и дело. — подумал Гуров. — Все все друг о друге знают. А как коснись, то ни одного свидетеля. Но вот когда стало известно, что с ним случилось, беда, то Алла Тимофеевна перестала со мной общаться. Вернее, она вообще с соседями оборвала все отношения. А Вот иду я, гуляю с ребенком и вижу, что из ее ворот машина выезжает. Она на меня смотрит, но как бы не видит, понимаете? Я могла с ней поздороваться, а она в ответ всегда молчала, а потом я от охраны узнала, что она уехала жить в Москву, но адреса не знаю. Поймите, мы ведь не подруги, она ничего о своей жизни не рассказывала. После смерти сына она жила одна. — Вы хотите знать, был ли у нее мужик? — усмехнулась девушка. — Репортер, да? — Нет, — покачал головой Лев Иванович. Репортеров сам не люблю. Я из полиции. Петровка, 38. А документ ваш можно? Строго спросила девушка. Вы правы, я совсем забыл. Согласился Гуров и показал служебное удостоверение. Ничего страшного, ответила девушка. Я тоже вам далеко не все рассказала. Поживете в высшем обществе, сразу поймете, о чем можно трепаться на стороне, а о чем нет. А как вам обращаться? А «Можно просто Лев Иванович, а я Ирина», — улыбнулась женщина и вернула удостоверение Гурова. «Ну и няня вот этого крикуна, ах да, я уже говорила, его родители сейчас на Бали, а я как бы за главную. Вообще-то в поселке почти никого не осталось, свалили на зиму в теплые края. Так что же получается? Почему вы заинтересовались Аллой Тимофеевной? Или вам нужно что-то знать о ее сыне?» тоже не верите в то что сашка покончил с собой рановато делать выводы ушел от ответа гуров послышался шум мотора опасаясь попасть под брызги из грязных луж гуров шагнул к ирине и взял ее под руку просто проводим проверку пояснил он скорее всего с вами полиция уже связывалась этим летом можете рассказать мне все что говорили на допросе никто со мной не связывался Качнула головой Ирина. Кто я такая? Соседка, обслуживающий персонал. Кому я нужна? Но если вам есть что рассказать, то буду признателен. Улыбнулся Гуров. Тогда я просто еще раз скажу, что не верю в самоубийство. Повторила Ирина и расправила плечи. Не мог он этого сделать. Почему вы в этом так уверены? С его мамой мы, может, общались и не очень тесно, но вот... «Именно его я знала хорошо», — ответила Ирина. «Вы меня извините, но кое-кому скоро нужно обедать. Режим не нарушаем». Она развернулась, чтобы уйти, но Гуров не собирался просто так ее отпускать. «Без протокола, Ира, расскажите о ваших отношениях с Сашей», — спросил Гуров. «Без протокола?» «Да». «И без диктофона?» — прищурилась Ирина. О, «Упаси Боже!» — заверил ее Лев Иванович. «Можете обыскать. Не ношу с собой никаких звукозаписывающих устройств. Просто беседа». Ирина покусала губы. «Вот не люблю я полицию», — призналась она. «Сам не люблю», — поддакнул Гуров. «Но лично со мной работают приличные люди». Ирина вытянула шею и заглянула в коляску. «Дрыхнет». Пока спит, можем и поговорить. Проводите нас до дома, что ли? Идти минут десять. Ну что же вам рассказать про Сашку? Начните с первой встречи с ним, — попросил Гуров. С момента знакомства, например. Общение с Ириной было недолгим. Пацан, которого она аккуратно укачивала в коляске, не напоминал себе ровно пятнадцать минут. А потом раскричался на всю улицу. Ирина ушла кормить ребенка. Олев Иванович отправился к гостевой парковке, где оставил свою машину. Погода стремительно портилась, и, ощутив на лице уколы мелких ледяных капель, Гуров понял, что попал под первый в этом году снег. Охранники встретили его радушно. Видать, скучно им было сейчас на работе. Именитые жильцы разъехались по своим шикарным бунгало. Теперь в их особняках только ветер гулял. Услышав имя Гнядовой и взглянув на служебное удостоверение Гурова, они радушно предложили угоститься чайком. Гуров отказался. «Мне бы до Москвы добраться, а то дорога обледенеет», — объяснил Гуров. «Резину не успел поменять», — поинтересовался охранник постарше. «Да нет, я-то успел, а вот кое-кто наверняка прошляпил. Из-за таких и пробки на дороге». Это точно, согласился охранник. Так что там с нашей Алочкой? Ух ты, как вы ее нежно называете, улыбнулся Гуров. Старая, знакомая? Не такая уж и старая, но да, мы знакомы, подмигнул охранник. Ну а что? Тетка, она интересная, лицо, так сказать, известное. Порой приезжала очень поздно, даже ночью бывало. Часа в три могла прикатить. Ездила без охраны, всегда сама за рулем. Редкий случай, если на такси. Естественно, выйдешь навстречу, пары слов перекинешься. Ну, сколько она здесь живет? Лет двадцать уже. А я работаю десять. Само собой, знаем друг друга. И на взаимном доверии, конечно. И в чем же выражается это доверие? Например, предупреждала, где ее можно найти в Москве, пояснил охранник. «Ее номер у меня тоже есть, а то мало ли что». «А что же может случиться?» «Всякое. Про сына ее знаете, наверное?» Гуров, разумеется, знал. «Ну так вот, в одной из ее московских квартир он и жил последние пару лет. Сначала здесь с матерью обитал, а потом переехал в Москву. Поступил в институт и уехал отсюда. Только я думаю, что не все так просто». Алла в последнее время была в отношениях, но типчик уж слишком мутный. А сын ее был, прости господи, ни рыбы, ни мяса. «Гнедова посвящает вас даже в такие подробности?» — усмехнулся Гуров. «А что здесь такого?» — искренне удивился охранник. «Я же этого Сашку с детства знаю. Мы тут все свои. В разумных пределах, разумеется», — поправился он. — А информацию насчет ухажера Аллы Тимофеевны можно считать достоверной? Или это домыслы? Лицо охранника озарила ласковая улыбка. — Я сплетни не собираю и считаю, что дым без огня очень даже может быть. Иногда что-то чуйка подсказывает, а иногда все видно невооруженным взглядом. — Ну, это очень расплывчатый ответ, — улыбнулся Гуров. «Давайте тогда так». Охранник выпростил руку в сторону поселка. Жили три человека. Алла, ее муж и их сын. Нормальная здоровая семья. Муж умирает. А у Аллы вдруг появляется телохранитель. Никогда не было, а тут появился... Это она так сказала? Что это ее телохранитель? «Именно», — щелкнул пальцами охранник. «Разрешила мне...» пропускать его в любое время. А у меня вот вопрос. Если он телохранитель, то какой черт передвигается отдельно от нее? — Да уж, — согласился Гуров, — странно. Поэтому я и решил, что это ее друг. Ну а теперь представьте, каково ее сыну было видеть, что мать закрутила с каким-то придурком сразу после смерти мужа. — И Саша съезжает от матери, — продолжил Гуров. «Да. В последний раз я видел его летом. Месяц не назову, но абсолютно точно была жара. Он приехал на такси, поздоровался, но совсем скоро уехал обратно». Охранник сдвинул брови и покачал головой. «Эх, мальчик, мальчик, не могу представить его мертвым». «И не надо». Они вышли на крыльцо контрольно-пропускного пункта. Вместо ожидаемого снега с неба крапала слой дождик. — Я вам оставлю свой номер. Гуров полез за пазуху, вынул телефон. — Пожалуйста, если Алла Тимофеевна появится, то сообщите мне. — Так вам ее легче выловить в Москве, — возразил охранник. Она всегда мне сообщала, куда направляется. — И в какой из квартир она живет сейчас? — Да на Кутузовском. — А почему она решила уехать отсюда? Охранник снял бейсболк, пригладил волосы, постоял, подумал и снова нацепил бейсболку на голову. — Да как вам сказать, — задумчиво проговорил он, — этого Алла Тимофеевна мне объяснять не стала, да и не нужно. Но я думаю, что ей сложно теперь здесь жить. В этом доме ведь Сашка вырос, а съехал совсем недавно. Все здесь о нем напоминает. Может, ей в другом месте будет и легче. А вообще, я так думаю. Продаст она дом в нашем поселке. Теперь ей это богатство ни к чему. Сначала муж умер, теперь вот сын. Тяжело все это. Жалко ее. Хорошая ведь тетка. Может быть, теперь ей полегчает. Не сегодня, конечно, но хотя бы со временем. Мужика вот завела нового. Ну, это не мое дело, конечно. А знаете... Есть во всем этом свой сакральный смысл. Все-таки судьба существует, потому что повсюду присутствует некий баланс, эдкое равновесие. Алла потеряла всю семью, а судьба ей подкинула кого-то еще, словно кто-то свыше, хоть и забрал у нее самое дорогое, но одну не оставил, жалился. Но это я так, мысли, слух. Гуров завел мотор, но сразу не уехал. Посидел, покурил. Снаружи по лобовому стеклу медленно ползли тонкие дождевые змейки. Вспомнив, что в бардачке должен быть перекус, Гуров полез туда и наткнулся на маленький пакетик с солеными орешками. Бросив у рот пару орешков, Гуров мысленно подвел итог своего визита к Алле Гнедовой и, не откладывая, набрал Орлова. — Не разбудил, Петр Николаевич? Озабоченным тоном поинтересовался Гуров. «Как ты там, лечишься?» «Лежу. Этого достаточно», — отрубил Орлов. «Что у тебя?» «Я сейчас рядом с домом Гнедовой в поселке, где она жила», — доложил Гуров. «Говорят, что переехала в Москву. Пока что временно. Собираю информацию и кое-что уже нашел. Докладывай. Вечером дам отчет. Сейчас поеду на Петровку». Пусть ребята пробьют ее адрес на Кутузовском проспекте. Если повезет, то навещу ее. — Работай, — разрешил Орлов. — А крючко там как? Стас поехал к девушке Мальцева, пока не звонил. — Хорошо, — одобрил Орлов. — Если что-то, то докладывай незамедлительно. Как я понял, пока что ничего нового тебе узнать не удалось. — Так точно, Петр Николаевич? но ощущение какое то странное я сегодня нашел ваших двух людей которые знали лично не только гнеду но и ее сына как так вышло что с ними полиция раньше не общалась сопляжу и там сидят в том отделе где ваша база отдыха мрачно проговорил орлов пробил я их позвонил кому надо они там свои ботинки чистят гораздо усерднее чем работой занимаются суициды точка «А что к чему не их дело?» «Но мы этого еще не знаем насчет суицида-то», — возразил Гуров. «Тут и знать нечего. Поинтересовался я у знающих людей насчет того ОВД. Их давно разогнать нужно. Тонна нераскрытых дел, везде сплошные нарушения». «Думаешь, почему Гнедова не согласилась с тем, что ее сын покончил с собой?» потому что видела, что там на все смотрят сквозь пальцы. Строчила во всей инстанции до тех пор, пока у них пальцы не посинели ей отписки давать. И добилась-таки своего, нагнула прокуратуру. — Ладно, Лев Иванович, работайте дальше. План мероприятий тоже не забудь подготовить. Все как всегда. — Задним числом пойдет? Мы бы начали с повторного вопроса знакомых Мальцева. — Пойдет, но не затягивай. «Понял. Отдыхай, Петр Николаевич». «Добро, Лёва. Добро. Держите в курсе». «Само собой, Петр Николаевич. Само собой». Стас Кричко обладал не таким уж и редким, но крайне необходимым для сыщика талантом перевоплощения. Его умение подстраиваться под собеседника очень помогало во время бесед со свидетелями. Актерский талант позволял Крючко безошибочно раскрывать их слабые стороны, определять тип мышления и, как следствие, подбирать нужные слова, иногда, в крайне редких случаях, даже направлять их действия в нужном ему направлении. Последнее он проделывал очень редко, но в случае с Соней почувствовал, что ей это было необходимо даже больше, чем ему. Судя по тому, в каком виде находилась квартира Сони, девушка стала затворницей. С огромной долей вероятности на нее так повлияла смерть друга. Никаких других оправданий ее образу жизни Стас Кричко придумать не мог. Приглашая Соню на прогулку, он и не надеялся на положительный ответ. Закинул удочку не более. Но девушка неожиданно согласилась. «Вы правы». — растерянно произнесла она. — Я не выходила на улицу очень долго, а меня ведь посылки на почте ждут. — А я помогу их донести, — сказал Кричко. — Да они не тяжелые, — слабо улыбнулась девушка. — Не могли бы вы подождать меня на кухне? — Лучше на улице, — предложил Кричко. — Буду ждать вас возле подъезда. Он вышел из квартиры и помедлил и только тогда, когда Соня закрыла дверь на замок, вызвал лифт. Пограничное у нее состояние, с тревогой подумал он, нажимая кнопку первого этажа. Только бы чего с собой не натворила. Крючко решил дать ей на сборы не больше десяти минут. Если Сони не появится, то придется вернуться. Он закурил и принялся медленно прохаживаться по пешеходной дорожке, старательно обходя разломы в асфальте. Дома в этом районе были старыми, с темными потеками, украшавшими фасады. Дороги во дворах давно не ремонтировались. Соня появилась очень скоро. На ее лице не было ни следа косметики, а бледность кожи подчеркивали черные куртка и пушистая шапочка. «Как холодно!» — сказала она, пряча руки глубоко в карманы. «Просто ужас!» — подтвердил Стас. «Так и где тут у вас почта и магазин? Куда идти?» «Почта ближе. Мы сможем поговорить, Соня?» Девушка кивнула. Они медленно двинулись вперед. «Можем. Хоть я и не представляю, чем еще могу помочь. Я же все уже рассказала следователю». «То же самое расскажите и мне», — попросил Стас. «А почему все нужно делать заново?» Соня остановилась и взглянула на крючко. Он ответил честно, рассказал о том, что мать Саши не поверила в причину смерти сына, поэтому расследование возобновили. «Только теперь этим будут заниматься другие следователи», — добавил он. «Скажем так, более опытные». «Поняла», — ответила на это Соня. «Почта сразу за углом, там недолго». «Оказалось, что долго». И шести окошек функционировали три, и очередь к ним была огромной. Соня села в уголке, Кричко устроился рядом. «Сашка не любил сюда приходить», — вдруг сказала Соня. «Ненавидел всю эту толчью. Его все тут бесило. Поэтому если ему было что-то нужно заказать, то я делала это на свое имя». «А что именно он заказывал? Какие-то особенные карандаши». Дорогие краски, иногда покупал постеры. Ну, что вам еще рассказать про последний день на базе отдыха? Я вас совсем не помню. Наверное, уехали рано утром, да? Да, мы не стали задерживаться. Дела, пояснил Стас, часов в десять утра, отчалили. А мы вот задержались, именно из-за Сашки. Он куда-то делся. Мы поздно пошли завтракать, часов в двенадцать. Но его нигде не было, ни в домике, где мы жили, ни на пляже. И главное, его никто не видел. С нами там еще эти мужики в кафе были, но три друга. Банкиры. Точно. Мы у них спросили, они сказали, что и сами все проспали, что у них мало времени и все такое. Короче, ничем помочь не смогли. Мы там еще к другим людям подходили, да все без толку. Сашку никто не видел но рано утром он был еще с нами. — Соня, получится вспомнить все как можно подробнее, — попросил Стас. — Я попробую. Где-то в шесть утра я проснулась и спустилась в туалет. Выглянула в окно и увидела Сашку. Окна нашего дома прямо на речку выходили, только не на пляж, а на заливчик, на камыши. Вот он там и сидел на земле спиной ко мне. Прямо на берегу. Рисовал, наверное. А вы, получается, после этого опять пошли спать. Ну да, замялась Соня. Накануне, если помните, отметили отъезд, а утром голова гудела. Вот я и прилегла. Кричков вспомнила вечер накануне отъезда с базы отдыха. Все отдыхающие собрались в кафе и действительно хорошенько попрощались и с прекрасным местом отдыха И с теми, кто обеспечивал клиентам приятное времяпрепровождение, хозяева базы отдыха тоже веселились вместе с гостями. И танцевали, и хохотали, и чокались бокалами. Стас попытался как можно тщательнее восстановить в памяти события того вечера. Нет, он просто уверен, что тогда было все хорошо. Ни ссор, ни обид, ни претензий, ничего плохого не случилось. Хотя, пожалуй, имело место быть кое-что слегка подпортившее всем настроение банкиры, три друга, один из которых особенно выделялся тем, что неумеренно употреблял в любое время суток. Он и в тот праздничный вечер нажрался раньше всех и традиционно принялся высказывать претензии бармену. То пивной пены в кружке слишком много, то салат пересолен то шашлыки как резина. Но друзья его все же угомонили, а потом и вовсе увели из ресторана. А сами вернулись, и вели они себя со всеми вежливо. «Был один момент», — вспомнила Соня. «Я вам первому об этом говорю. Только что вспомнила». «Что такое, Соня?» — приготовился Кричко. Соня посмотрела на электронное табло. «Мой номер». Она встала и пошла к окошку. Ее Юрки юркий старик и закрыл с собой окошко. «Я тут целый час торчу», — заявил он. «Какой у вас номер?» — спокойно спросила его Соня. «Никакого номера у меня нет. Я вон за той женщиной». «Тут прием по номерам, электронная очередь. Вон терминал возле входа», — объяснила Соня. «А вы серьезно?» — взмолилась девушка с крохотной собачкой на руках. «Дедули». Вы все это время просто так ждали? В первый раз на почте, что ли? Я стоял. И теперь моя очередь. Отмахнулся дед и чуть ли не по пояс влез в окошко. Моя очередь. Господи!» Закатила глаза Соня и беспомощно взглянула на Крючко. «Пусть пройдет», — разрешила сотрудница почты, взглянув на Соню. «А вы подойдете сразу после него». Дед и в самом деле не отнял много времени. Оказалось, что у него нет с собой паспорта, без которого ему что-то там не смогли отдать. Пока он искал паспорт по всем карманам, вся очередь молча наблюдала за его движениями. Осознав бренность бытия, дед витиевато выругался и, наконец, ушел, заставив всех улыбнуться. После его ухода в помещении, будто бы сразу стало светлее. Соня получила две небольшие коробки, положила их в пакет и подманила Кричко к входу. — Это же Сашкина, — сказала она, оказавшись на улице. — Куда мне это теперь девать? — Может быть, передать его маме? Она меня видеть не хочет. Некоторое время шли молча. — Соня, вы что-то вспомнили, но не успели рассказать, — напомнил Кричко. — А, да, — очнулась девушка. — У меня в день отъезда болела голова. Почувствовала это сразу, как проснулась. А накануне Саша был с вами. Да, мы легли спать вместе. Продолжайте, — попросил Стас. Утром я проснулась с головной болью. Сашки рядом не было. Я решила принять аспирин и заодно посмотреть, где Саша. Мы аптечку на кухне держали, я туда и пошла. Окно кухни как раз выходило на камыши. Там-то я и увидела Сашку, но это вы уже знаете. Я о другом. Я позвала его, и он мне ответил. Окно было открыто? Закрыто, но я решила, что он может услышать. Ясно. И что же он вам ответил? Я не разобрала, но знаете, как это бывает? Иногда не нужно слышать, главное — видеть. Ответ человека, понимаешь, по его жестам, например, А вот Сашка и сделал такой жест. «Какой — Какой? Он немного развернулся и махнул рукой через плечо, будто бы говорил «Не отвлекай». Губы у него шевелились, как будто он что-то говорил. — Вы уверены, что он вас не слышал? — Я не знаю. Тогда мне показалось, что услышал. У вас найдется сигарета? Кричко полез в карман, достал пачку сигарет и зажигалку. Соня закурила и поморщилась. «Я брошу», — пообещала она. «Обязательно брошу». «Это правильно», — одобрил Стас. «Так что, Соня, как вы думаете, он вас слышал?» «Теперь я не уверена». «Но тогда показалось, что да. Логично же. Я позвала, а он ответил. Но теперь я в этом сомневаюсь. Окно ведь действительно было закрыто». «Или он разговаривал с кем-то еще?» — сказал Кричко. — Мог там быть другой человек. Попробуйте вспомнить, Соня. Какие-то звуки, может, чей-то голос. Этого я не знаю. Нас в доме было четверо. Я, Сашка и еще двое наших друзей, Андрей и Катя. Но они спали в этот момент. Я точно знаю. Вы уверены? Я заметила приоткрытую дверь в их комнату. Там всегда было очень душно, а окна мы открывали редко потому что комары». И ребята таким образом создавали сквозняк. Через щели я заметила спящую Катю, но ну охрап Андрюхи я бы узнала из тысячи. «Может быть, Саша разговаривал с кем-то из персонала?» — предположил Кричко. «Я видела только его, рядом никого не было», — ответила Соня. «Я еще не знала, что вижу его в последний раз. Надо было выйти к нему, но я решила, что он хочет побыть один». «Почему?» — вдруг вслипнула Соня. «Почему? Я не подошла к нему?» Крючко утешающе приобнял девушку за плечи, и она не стала отстраняться. Чувствовать вину за смерть близкого человека — дело не такое уж и простое. Многие переносят утрату очень тяжело. Иногда людям в подобной ситуации просто нужна поддержка, даже в виде руки на плече. Буквально через секунду Соня аккуратно высвободилась из-под опеки Стаса. «Не нужно, я в порядке». «Нет, правда». «Точно?» «Все нормально». «Что же было дальше, Соня?» А дальше я вернулась к себе и снова легла в постель. Уснула почти сразу же. Меня разбудила Катя около половины двенадцатого. Сразу засуетились, стали собираться. Я Сашкины вещи не трогала. Он этого не любил. Но он так и не пришел. А время-то идет. Тогда мы решили, что, возможно, он залез куда-нибудь в лес и там торчит. Такое с ним случалось. Решили просто подождать. Мы с Катей пошли завтракать, и из кафе все время ему звонили, но абонент недоступен или вне зоны действия сети. Андрей в это время решил поискать Сашку без нас. Ну а потом крик снаружи. Оказалось, Андрей нашел Сашку, а кричала «Май, того мальчика!» Время? Еще часа дня не было. Мы туда мигом побежали, а Сашку я сразу и не увидела. Подошла ближе, Андрей мне наперерез. «Сонь, — говорит, — там Сашка, не подходи!» Я очень испугалась. Помню, что не плакала, просто не верила. Меня не пустили туда. Эта сумасшедшая мамаш, которая все время своего ребенка теряла, быстренько увела меня на стоянку, все время что-то говорила, говорила. Соня остановилась, чтобы перевести дух. Когда приехала полиция, я пошла к ним. Они тоже меня не пустили, но сказали, что это Саша. Его Андрей опознал. Потом и остальные подтвердили. Андрея вообще много тогда для меня сделал. Разговаривал с полицией, отвечал на вопросы. Нас с Катей тоже допросили. Но я очень плохо помню, что именно говорила. Но что-то говорила, наверное. Потом Андрей вызвал такси, и нам разрешили уехать. Когда я вернулась домой, то мне сразу позвонила Сашкина мать. Она меня и так не любила, а тут вообще воняет начала, оскорбляла, обзывала. На экране она такая спокойная. Свои детские передачки ведет так радостно, с такой любовью. Тьфу! Слышали бы вы ее крики. Нет, я понимаю, что она была не в себе. Но почему-то все это вылилось на меня. «В чем же она вас обвинила?» «В смерти сына, разумеется», — тихо сказала Соня. «Все припомнила. И то, что он из дома ушел. Почему? Из-за меня, конечно. А ведь на самом деле из-за нее. И на эту базу он тоже ехать не хотел, но пришлось. Кто настоял? Ну я же, а кто еще?» А я вообще с ее сыном была только потому, что его мать знаменитость, а он богатенький сынок. Называла меня деревенщиной, проституткой. «Но ведь это не так, правда?» — спросил Кричко. «Не так», — твердо сказала Соня. «Во-первых, я не знала, кто Сашкины родители, когда мы познакомились. Мы учились в одном вузе, только на разных факультетах. Он хотел быть графическим дизайнером, а я экономистом». Познакомились на какой-то вписке, на первом курсе, стали общаться. Я тогда жила в общежитии. Кстати, и совсем не хотела оттуда уходить. Просто повезло, с людьми, наверное. Мы с Сашкой не планировали съезжаться. Когда я узнала, что его мать знаменита, то вообще хотела с ним порвать. Нафига мне такой миз Альянс? А потом поняла, что влюбилась по уши. Но я по жизни реалист, поэтому не особенно пристально всматривалась в наше общее будущее. Иногда, если в голове выстраивался какой-то план, где мы будем с Сашкой вместе и завтра, и через месяц, и через год, я гнала такие мысли. Почему-то казалось, что нужно просто быть рядом с ним, держаться за руки, пить кофе по утрам, или вино под сериал, работать, болтать и засыпать в одной постели, а дальше будь что будет. Но человек ведь такая смешная божья тварь. Строим планы, берем кредиты, клянемся в верности. А когда прилетает полбу, то такие сразу... Кто бы мог подумать?» «Вот это точно!» — вставил Кричко. «Этот год начался очень страшно», — продолжила Соня. «Сначала умер Сашкин отец, а теперь и самого Сашки нет. А знаете, что он вот умер, а его проблемы остались со мной? Я объясню. Вот эта самая квартира, в которой я живу...» «Мне не принадлежит, я не имею к ней никакого отношения и не плачу за нее ни копейки». Ее сняла для Сашки его мамаша, она же и заплатила за нее до конца декабря. «И мама Саша не просила вас ехать? «Нет, не просила, даже не понимаю, почему». «Наверное, она все же не такая уж и стерва», — заметил Крючко а ведь могла бы вас выкинуть в одно мгновение на улицу. Просто деньги ей уже не вернут, а заменить меня некем, — объяснила Соня. Так что через пару месяцев я снова вернусь в общагу. А что вам мешает уйти сейчас? Нужно побыть одной. А в общежитии проходу не дадут. Гордости во мне не осталось. Может, просто я все еще здесь, потому что это наш с Сашкой дом? Не так уж и много времени мы провели вместе. Но все-таки были счастливые моменты. Соня взвесила пакет в руке. «Я дам ей эти чертовы посылки, посмотрю ей в глаза. Мы же ни разу не виделись. Больше мне ей отдать нечего, потому что Сашиных вещей у меня осталось очень мало. Только немного одежды и все. А его телефон так и не нашли». Об этом Кричко уже было известно. На месте обнаружения трупа не нашли ни телефона Мальцева не того блокнота, с которым он не расставался. Обыскали всю территорию, обшарили часть реки, прилегающую к базе отдыха. Но результата ноль. Кричко решил, что теперь-то уж Соня точно попросит его уйти, но нет. Соня пошла не в сторону дома, а к торговому центру через дорогу. Кричко покорно следовало за ней, пока она собирала в тележку продукты, одновременно рассказывая ему что-то из своей жизни с Мальцевым. Он сам решил сбежать из особняка. В какой-то момент пришел в общежитие и показал ключи от квартиры. В тот же вечер мы перетащили туда мои вещи. Соня сняла с полки бутылку красного вина и опустила ее в тележку. Подумала и взяла еще одну бутылку. Он не хотел ехать с нами на ту базу. В каком-то смысле это было всем на руку. Я объясню, чтобы вы не подумали, что он был мне не нужен. Просто была у Сашки такая дурацкая черта. Он мог исчезнуть и никому ничего не сказать. Подобное случалось и раньше. Например, собираемся в кино. Андрей и Катя покупают билеты на четверых, ждут нас в кинотеатре. Договариваемся, само собой, заранее. Но в последний момент Сашка пропадает. Не отвечает на звонки, никак не проявляется. Я иду в кино с друзьями без него, а потом прихожу домой а он там уже. «Извини», — говорит, — «не получилось?» Или как-то договорились встретиться после института, чтобы вместе пойти домой, а он не пришел. Ждала его полтора часа. Но история повторилась, абонент недоступен. Потом он объяснял, что иногда испытывает непреодолимое желание побыть в одиночестве. Говорил, что не контролирует это. «Спасибо, хоть что объяснил». Мы уже привыкли к этому, но, конечно, всегда волновались, если его долго не было. Так и случилось с базой отдыха. Он собирался ехать туда с нами, но в последний момент заявил, что не поедет. Я ему «Все оплачено, ты что?» А он отвечает «Дай мне время, может, и соберусь». Я тогда решила, что это его очередной заскок, и тут уже ничего не поделаешь. Обиделась даже. «Да надоело, потому что...» Мы поехали втроем. Я, Катя, Андрей. Но только заселились, как он позвонил мне, сказал, что передумал. Еще и извинился, чего с ним раньше не было. Обещал появиться на другой день. Так оно и вышло. Прикатил на электричке. Тяжеловато вам, с ним приходилось, наверное. Осторожно заметил Кричко. Соня обреченно пожала плечами. А у меня разве был другой выход? Была с ним рядом, принимала его любым. Правда, в последнее время его поведение стало еще более непонятным. За несколько недель до поездки он стал совсем другим. Мало ел, мало спал, много гулял один и почти со мной не разговаривал. Я не лезла к нему, понимала, что ему очень трудно. Он любил отца и после его смерти даже загремел в клинику неврозов. Принимал всякие препараты. Я уж там и не помню, какие именно. Я решила, что у него обострение. Просто тихонько жила рядом с ним. Но для него, по сути, просто существовало. Ему до меня просто не было дела. «С чем вы связываете эти изменения, Соня?» «Его мать завела себе любовника», — ответила девушка. «Думаю, дело в этом. Только мужа похоронила, и сразу же чужой мужик. Сашка просто сбежал из дома, не мог этого видеть». Про любовника его мамаши я случайно узнала из интернета и все сразу поняла. Кроме того, Сашка на тот момент уже начал отказываться от антидепрессантов. Так что, возможно, у него был синдром отмены. А это тоже ведь меняет поведение человека не в лучшую сторону. Он делал это под наблюдением врача? Нет, твердо заявила Соня. Врачей терпеть не мог. Мать привела его к психотерапевту сразу после смерти его отца, но Сашка больше не был у него. «Кроме вас, перемены в поведении Саши замечали другие люди?» — спросил Кричко, перехватив корзину другой рукой. «Ваши общие друзья, например?» «Андрей и Катя, возможно». «Все же свои люди», — ответила Соня. «Они учатся с нами в одном институте. Оба метят в ландшафтные дизайнеры». Катя была моей соседкой по комнате в общежитии. Как-то так вышло, что все мы четверо сошлись. Поехать на базу отдыха всей компании было моей идеей, но я же не знала, что все так произойдет. Полагаю, вашей вины в этом нет, — твердо сказал Кричко. Кто знает, вы уверены? Соня нервно отдернула куртку. А вдруг я что-то сделала не так? Почему я не вышла к нему в тот день, когда он умер? а Может быть, и не было бы ничего. Краем глаза Кричко заметил, что на них смотрят. забывший Сони повысила голос, привлекая к себе внимание. То, о чем она говорила, конечно же, интересно было всем. Стас увлек ее в сторону прохода, ведущего к отделу с овощами и фруктами. Ему удалось сделать это незаметно для самой Сони, и задумка удалась. Ее голос стал тише, а тон спокойнее. «И все равно я не верю в его самоубийство», — упрямо проговорила она. Он же только-только начал поднимать голову после всех этих ударов. Решился выбраться на отдых. А это для него было подвигом. Перестал быть затворником, стал улыбаться. Нарисовал жену вашего друга, помните? И вот что еще важно. Он практически безболезненно соскочил с антидепрессантов. Он почти привык жить без них. И вдруг такой. Но не верю я. Может быть, все дело именно в том, что он перестал принимать препараты? Не выдержал последствий отмены, а? Да нет, вряд ли. Или да? В корзину летело все вперемешку. Макароны, уксус, сода, коврик для йоги, собачий корм. Соня так увлеклась, что уже сама не понимала, что делает. «Соня, по-моему, вы взяли все, что хотели», — остановился Стас. «У вас хватит на это денег?» Соня остановилась и посмотрела на содержимое корзинки. «Хватит». Всю дорогу до дома она молчала. Стас помог ей донести тяжелые сумки. Подойдя к подъезду, она остановилась и взяла сумки из его рук, давая понять, что рандеву подошло к концу. Я рассказала все, что знала, и даже вспомнила что-то новое. Надеюсь, это важно. Или нет? «Соня, вы очень помогли, но я должен вас спросить. Вы не верите в самоубийство Саши?» «Если так?» «Я не знаю, во что верить». Соня посмотрела на Стаса снизу вверх. «Не знаю, что там произошло. У Сашки не было врагов, если вы об этом. При мне он ни с кем не ссорился, не выяснял отношения». «Это точно?» Соня ненадолго задумалась. «Смотря кого называть врагом», — ответила она, — «я могу рассуждать только со своей точки зрения, исходя исключительно из своего опыта общения с Сашей. Какими были его отношения где-то там, где меня не было, я могу не знать. Со своей мамой он был в контрах, это да, но я не могу представить, что она как-то причастна к его смерти, бред! А ее друг, тот самый, с которым она сошлась после смерти мужа, Вот про него я вообще ничего не знаю. А вы знаете, что у Сашки есть старший брат? Они даже созванивались. Я его ни разу не видела, правда. Сашка о нем мало рассказывал. Знаю только, что он тоже работает на телевидении, и все. Кажется, его мать туда устроила. А кем он там, где, без понятия. — Про их отношения тоже ничего не знаете? — Да нет же, Соня отрицательно покачала головой но Сашка с ним всегда разговаривал по телефону в одиночестве. «Не при мне. Господи, почему так холодно?» «У меня просьбы, можно?» — обратился к ней Стас. «Конечно. Не пропадайте. Договорились?» «Я никуда не денусь», — пообещала Соня. «Но если только обратно в общагу перееду. Но обещаю вас держать в курсе. Тогда я сейчас дам вам свой номер телефона». «Чай!» Неожиданно воскликнула Соня. «Я забыла купить чай. Набрала всякого, а чай забыла купить». «Это не самое страшное в жизни», — сказал Стас. «Пожалуйста, если вспомните что-то еще, то обязательно звоните». «Договорились?» «В любое время дня и ночи, в любую погоду, в любом настроении». «Вы, Сонечка, просто кладись информации». Он попытался улыбнуться как можно дружелюбнее. Но на Соню это не произвело никакого впечатления. Поняла. Серьезным видом кивнула девушка и набрала кота на домофоне. Стас придержал дверь. «До свидания. Я пошла». «Иди, девочка, иди», — мысленно попрощался Стас, наблюдая за тем, как Сонина тощая фигурка исчезает в подъездном полумраке. Он подошел к своей машине, вынул сигареты и закурил глядя на проспект с оживленным движением. Его телефон молчал, от Гурова не было никаких вестей. «Это ж сколько ты дома просидела, дорогуша?» — пробормотал он, пытаясь угадать Сонины окна. «И что творилось все это время в твоей голове?» Он сел в машину, повернул ключ в замке зажигания. «Теперь нужно было вернуться на Петровку, дождаться там Гурова» а потом немного поломать голову над тем, что ему сообщила Соня. Мальцев успел посидеть на антидепрессантах и соскочить с них незадолго до смерти. Получается, мог не пережить синдром отмены и совершить суицид. В конце концов, на парне действительно многое обрушилось, включая смерть отца и скорый роман матери с другим мужчиной. Антидепрессанты сгладили острые углы психического состояния Саши. Но стоило ему прекратить прием препаратов, как реальность набросилась на него с новой силой. Но что за дурацкий способ уйти из жизни? Лечь лицом в воду, да еще практически на глазах у других? Леса же рядом, там удобнее было бы свести счеты с жизнью. Как-то не вяжется одно с другим. Мерседес Стаса Кричко выехал из дворов и встроился в плотный поток машин. Тут же его подрезал белый «Фольксваген», и Кричко тихо вырвался. «Гаденыш!» — вырвалось у него. Но скоро Кричко и думать забыл о всяких придурках, он машинально подводил итоги сегодняшнего дня. Итак, суицид все-таки пока не стоило бы отметать. С другой стороны, в истории появилось новое действующее лицо — условный «кто-то», То мог последний видеть Мальцева перед его смертью. Здесь все очень туманно, но умница Соня сразу подметила, что Саша мог разговаривать с кем-то еще и не слышать, как она позвала его по имени. «И кто же там все-таки был?» — вслух спросил Кричко. «В шесть утра -то. И что ему вообще нужно было от парня, который сидел себе спокойно на травке и рисовал в своем блокнотике?» Это был кто-то из персонала? Кто-то из отдыхающих? Кто?